Глава двадцать Натужно, жужжа крыльями, рой поднялся в воздух. Управлять сразу десятью крупными демоническими насекомыми было очень тяжело, но я справлялся. Отдавая одну команду, я пропускал ее через девушек и получал объединенную картинку, состоящую из многих. Благодаря такому подходу у меня получилось свести погрешность перемещения к минимуму, и вскоре алюминиевая посудина уже маячила над противоположным берегом. Повинуясь приказу, пара шершней опустила свой край, вся конструкция тут же накренилась, и с потолка на озадаченных противников полилась быстро испаряющаяся, слегка желтоватая жидкость. Температура в пещере была на самой грани, градусов около 10, и благодаря холодной проточной воде мне удалось охладить дихлоран-гидрит угольной кислоты до температуры сжиживания. Но теперь он возвращался в свою естественную газообразную форму. Над водной гладью начал разноситься кашель. Съежившиеся бойцы со страхом смотрели на тот берег, но, к счастью, в такой темноте не могли увидеть то, что отчетливо видел глазами насекомых я. Иначе и они тоже могли усомниться в правильности действий. А мне вполне хватало и Гросса с его морализаторством. Да и личный груз на душе сейчас увеличился на пару десятков загубленных полузвериных жизней и продолжит пополняться. Я начал поливать противников со стороны ферм, и сейчас они с удивлением вдыхали пары с запахом разложения. Подлость этого соединения была еще больше предыдущего. Чистый хлор в боевой форме оказывал практически мгновенное действие, заставляя раздраженную слизистую воспаляться. Смерть от него была мучительно, но скоротечна. Фазген, найденный мной в демонической книге о войне, работал медленно, но верно. Первые эффекты проявятся только часа через четыре. А к тому времени, как плоты будут построены, большинство защитников форпоста будут давно и безнадежно мертвы. Мы пройдем, не потеряв ни одного солдата, и для этого я буду поливать врагов сжиженной смертью. Под моим командованием шершни сделали полукруг, выливая все содержимое котелка без остатка. Крысолюды, с удивлением обнаружившие, что с ними ничего плохого не происходит, хохотали, хлопая друг друга по плечам лапами. Титаны, на которых я потратил больше всего жидкости, теперь стояли у самой воды, рыча какие-то свои ругательства. «Наша работа здесь закончена», — сказал я, тщательно нейтрализуя все реактивы. «Но вы же ничего не сделали!» Удивленно посмотрел на меня хребет. Объяснять полуорку, что будет происходить в следующие несколько часов, я не стал. Густое облако газа висело над полуразрушенным старым форпостом. Ветра в пещере почти не было, и я не волновался о том, что нас накроет нашим же оружием. Почистив и собрав алхимические инструменты в один огромный рюкзак, пошел во временный лагерь а бойцы, подхватив груз, шли следом. «Что вы с ними сделали?» мрачно спросил Гроас, встречая нас на посту стражи. «Все нормально, как надо, можете спросить у бойцов». «Обязательно!» кивнул магистр, направляясь к хребту, а я к поставленной графской палатке. «Господин!» остановил меня у самого входа в окра. «Есть новости! Сверху собирается толпа!» Искатели и авантюристы хотели спуститься, но лорд Вейшенг мешает продвижению. Плохо. Позже придется разобраться с блокадой. Что-то еще? Да, ее милость Дара Рыжая, дочь регента, говорит, что они с артелью сумели загнать песчаного могильщика в переходы между этажами. Учитывая обстоятельства, он может в ближайшее время появиться на нашем уровне. Тревожные вести. Удвой патрули. Барон кивнул, и я с облегчением зашел во временное жилище. Рана, нанесенная стражем под воздействием магических эликсиров и регенерации, подаренной морфом, хоть и затянулась, но напоминала о себе при каждом движении. Повезло, если можно так сказать, что меня спас жертвенный. Сейчас сломанный клинок лежал возле моего гамака, а перевесть для двуручника пустовала. «Все сделано!» Грустно спросила, пряча глаза, обычно веселая и задорная трия. «Да, вы умницы. Сейчас нужно передохнуть, пока все готовятся». «Можно я прогуляюсь?» — спросила русалка. «Хочу развеяться». «В чем вопрос, конечно?» — согласился я, глядя на остальных девушек, тоже не блещущих хорошим настроением. «Только не забудь, что враг рядом, броню и оружие возьми». Кивнув, Нага затянула пояс на кольчуге и, взяв копье, вышла наружу. Или, правильнее сказать, выползла. Броня, такая же чешуйчатая, как и хвост девушки, была предметом особой гордости Бахая. Как сказал Дварф, с нулевой плавучестью, что значило «не тонет, но и не плавает». Баланс между деревянными чешуйками и стальными кольцами был очень тонок. Чуть тяжелее начнет тянуть на дно, «Чуть легче, и будешь как дерьмо болтаться на поверхности!» «Они ведь все умрут?» Спросила через некоторое время Эва, набравшаяся храбрости. «Конечно!» Не стал скрывать я. «Они и так бы умерли, но в сражении унесли бы много жизни наших солдат и наемников. Переправа под обстрелом — дело не самое легкое!» Сейчас же мы довольно спокойно перейдем на ту сторону, и там уже привычным строем двинемся к последним укреплениям. Надеюсь, даже никого не потеряем при этом. «Сохранение наших жизней ценой их!» — хмыкнула, понимая меня, Александра. «Не думала, что деревенский простачок станет столь прагматичным и безжалостным военачальником!» «Жизнь меняет людей, тебе ли, сукуба, не знать!» «Хотела бы я сказать, что ни о чем не жалею», — хищно улыбнулась чернокнижница, — «но это будет не совсем правдой. Я хоть и мечтала о спокойной жизни Матроны и старосты деревни, зато сейчас уроки улса стадаром не пропадают, да и думать приходится куда чаще». «Видишь?» — выдохнул я, устраиваясь поудобнее. «Во всем есть свои плюсы. Если что случится, будете сразу». Дождавшись, пока девушки, понимающие, кивнут, я взял из рук Васьки кружку с горячим варевом и один за другим принял два бурдюка здоровья. Как писалось в житии, регенерация может привести к сильному истощению организма, а этого допускать в текущих условиях нельзя. Стоило сомкнуть веки, и я вновь провалился в темное видение. Хотя правильно было бы сказать «слышанье», потому как перед глазами стоял все тот же слабо освещенный, идеально белый потолок. Но в этот раз Себастьян был рядом, даже в поле зрения. Потерявший весь свой напускной свет ангел, ходил из угла в угол, бубня себе под нос одну и ту же фразу. «Надо держаться! Надо держаться! Надо...» Раз за разом повторял мужчина, меря шагами небольшую, привычную уже комнатушку. Из-за стены послышались неуверенные шаги и стук в дверь. Ангел подобрался, выпрямился, и я успел заметить, как с огромным трудом он надевает маску безразличной уверенности. «Входите!» «Арх, разрешите обратиться?» спросил нервный заикающийся голос. «Уже обратился?» заметил Себастьян, а потом, не выдержав, подогнал парня. «Что нужно, Яков?» «Новости с передовой. Разведотряд нашел группу Джозефа. В полном составе. Два квартала к Капитолию. Выживших нет. Они услышали наши передачи, но добраться не смогли». Говорящий замолчал, будто обдумывая слова или собираясь с решимостью. «Припасов или данных тоже нет. Ветер пригнал облако с Восточной улицы. Теперь мы отрезаны». «Я все понял», — кивнул Арх. «Возвращайтесь к своим обязанностям. «Ничего страшного, припасов вполне хватит еще на несколько месяцев. Мы на глубине больше двухсот метров под землей, им до нас не добраться. И передая остальным, надежда есть всегда». Стоило двери закрыться, а шагам затихнуть в отдалении, как совершенно обессиленный Себастьян опустился на кресло. Самым краем зрения я видел, как ангел, обхватив голову ладонями, покачивается из стороны в сторону. Было ощущение, что он вот-вот расплачется, но прошло несколько минут, и мужчина успокоился. «Знаешь, ты единственный, кому я могу сказать это без опаски», — пробормотал Арх. «Мы в полной жопе. Я надеялся, что ты успеешь добраться до ядра, пока весь этот ужас не настигнет нас, но очевидно, что уже ничего не сделать». А мы-то наивные думали, что во время апокалипсиса мир сгорит в ядерном пламени. Он же тонет во тьме. Если сможешь, парень, сделай то, что должен. Больше нет ресурсов, которые я могу тебе выделить. Все, что было возможно, уже на тебе. Все вычислительные мощности и антенны. Сделай это. Найди вход и прикончи, тварь. С этими словами он нажал на кнопку, и сознание мое помутнело во второй раз. О чем говорил мужчина, я в принципе понимал. В той части, где было про ядро. А вот кого он хотел, чтобы я прикончил, оставалось загадкой. Больше сновидений не было, я просто провалился в черноту. И надо сказать, это не худший вариант. Даже сквозь сон чувствовал, как организм накапливает силы. Ровно до того момента, как меня не начала расталкивать Василиса. «Что случилось? Все готово к атаке?» «Трия! Рыбодевка наша так и не вернулась! В лагере ее нет!» запричитала девушка. Остальные тоже уже были на ногах. Судя по всему, меня она подняла последним. «Что говорят стражники?» спросил я, продирая глаза. Боль в груди немного утихла, но мышцы слушались с огромным трудом. «Ничего». Пара дней, максимум неделя, и все будет в полном порядке. Привычно потянувшись к жертвенному, в последний момент отдернул руку от сломанного клинка. «Она ушла к озеру и не вернулась!» — протараторила Васька. «Уже четыре часа прошло!» «К озеру?» Видно, сон сошел с меня не до конца, потому как доходило все крайне медленно. «Вашу мать! Как к озеру? Какие к черту четыре часа?» Набросив поверх кольчуги нагрудник, я наспех затянул ремни и, схватив первое, что попалось под руку, выскочил из палатки. «А, господин, вы проснулись!» Встал на пути Вокра, и я чуть не врезался в тучного барона, в последнюю секунду едва разминувшись. «Ваше сиятельство, куда вы?» «Некогда, потом поговорим!» Бросил я, переходя на бег, будто по команде за мной тут же появились несколько воинов. А может, команда и была, просто я ее не заметил. Десяток хребта, побросав деревянные ложки в недоеденный суп, схватился за оружие, пристроившись сзади. Процессия быстро увеличивалась, и краем глаза я заметил, как Лекс начинает накапливать кровь для атаки или вызова щита. Гроз с башенным щитом и рубака тоже были неподалеку. Объяснять им, что ничего, может, и не случилось, я не стал. Некогда. Если эта дурында тоже повелась на морализаторство и отправилась предупредить крысолюдов, то вполне могла надышаться медленно нейтрализующимся газом. Сжимая в ладони привычную рукоять меча, я выскочил на берег и замер. Облако газа рассеялось, но вода в озере буквально бурлила. Белые брызги летели во все стороны, хвосты взбивали пену. — К бою! — скомандовал Вокра, и солдаты тут же окружили меня щитами. — Стоять! Назад! Никому не атаковать! — взревел Рубака. — Кто первый выстрелит, будет иметь дело со мной! Преградив мне путь, он показал на озеро. — Видите, господин? Наги! Они не вмешиваются! Глава двадцать И что, ты предлагаешь ждать, пока она погибнет? Я с нетерпением наблюдал за сражением, угадывающимся в воде. Сказать, кто побеждает, да и вообще, кто с кем дерется, было крайне сложно. Даже слепозрение не позволяло разглядеть идущую под водой драку. Чтобы отвлечься, я начал просчитывать диспозицию войск. Голов сто, сто двадцать русалок находилось над водой, но чуть глубже виднелись другие. Сколько их? Какая глубина озера? Черт его знает. Если встанем стеной, ощетинившись копьями и разя гарпунами, перебьем. Может, даже без потерь. А вот динозавр меня напрягал значительно больше. Во-первых, потому что несколько здоровых наг уже с трудом удерживали его от того, чтобы ввязаться в поединок. А во-вторых, уж очень большим он оказался, превосходя по размеру и дрога. И кроко тварь была покрыта толстой роговевшей кожей, больше напоминающей сложный костяной панцирь. А пасть такая, что прямо внутрь ложиться можно. Оставалась только надежда, что броня не слишком толстая, иначе даже мартирки не помогут, а это уже становится негативной тенденцией. С другой стороны, у нас еще имелось достаточно зарядов и к ним, и к свинцеплюям. Готовьте щиты! В стену! Опережая меня, скомандовал Вокра. Бойцы, тут же подчинившись, построились в формацию клина, закрывая магов и стрелков своими телами. Если все получится, то у нас будет пара залпов до того, как противник опомнится. «Ждем!» — настойчиво сказал Йонг-Зенг. «Пока поединок не закончен, никаких действий!» «К чему ты вообще? С какой стати?» «Успокойтесь, ваше сиятельство! У всех народов НАК один обычай, право сильного! Если ваша рабыня сможет в бою один на один победить их главаря, то сражаться не понадобится! Неужели вы не доверяете собственному бойцу?» «Доверяю ли я три?» «Глупый вопрос, конечно! Но в то же время уверенным в ее стопроцентной победе быть не могу!» Она, конечно, тренировалась с лучшим мастером копья, которого я себе мог позволить в академии, да только одно дело бой на суше и совершенно другое в воде. И тут дело совершенно не в стиле. Его просто не могло быть в воде, только на суше. К счастью, нашей страстной рыбке, похоже, пришла в голову та же мысль. Ведь она была не только сильной и ловкой, а еще и чрезвычайно сообразительной. С шумным плеском вода разверзлась, и Трия очутилась на берегу. Ее взгляд удивленно скользнул по мне глазами, но задержался лишь на мгновение. Уже в следующее она вернулась к своему противнику, выскочившему следом. Рослый наяд выпрыгнул, эффектно взлетев над водой, и ударил трезубцем, целясь девушки в голову. Опытный воин, рассчитывающий закончить сражение одним ударом, ошибся только в одном в — выборе противника. Окажись перед ним, любая другая русалка лежала бы уже с пронзенными ребрами, но на моей была отличная кольчуга. Извернувшись, три опустила удар по собственному боку, позволяя врагу вложить максимум силы. А после, когда у него не осталось пространства для маневра, коротко ударила гарпуном снизу вверх. Варварская броня из черепашьих панцирей разлетелась от удара отличного копья, и наконечник с чавкающим звуком вышел из крепкой спины врага. Тот, не веря в происходящее, несколько секунд пытался устоять, опираясь на древко, но жизнь окончательно покинула его тело. Да! Не сговариваясь, несколько солдат вскинули оружие в едином порыве. Только сейчас, посмотрев вверх, я наконец осознал, что в руке у меня обломок жертвенного. Клинка осталось чуть больше половины, и из отличного двуручного меча вышел почти полноценный короткий. Разве что избыточный вес рукояти да длинная гарда были во вред балансу. Испугавшись рева толпы, а может, увидев, как его хозяина убивают, динозавр бросился вперед, раскидывая не сумевших удержать его наг. Тварь двигалась безумно быстро и при этом плавно, естественно. Костяные гребни рассекали в воду, оставляя небольшие буравчики позади, и русалки бросились в рассыпную, явно не собираясь вставать у монстра на пути. — я назад! Стрелки и товс! – приказал Вокра, когда я уже преодолел половину расстояния между отрядом и девушкой. Пли, защищать Грофа! Это тварь моя! В порыве боевой ярости и азарта я совершенно забыл о травмах. Позади раздался грохот, и вынурнувшего динозавра ударило сразу несколько пуль, а следом и арбалетных болтов. Зверь взревел, на секунду отвлекаясь от рабыни, и повернул свою тупорылую морду в мою сторону. Отвлекшись на ударившую в бок трию, динозавр отвернулся и пропустил мой удар в шею. Остро заточенный клинок вошел между костяными пластинами, соскользнув внутрь, и красная кровь хлынула из артерии наружу. Я отскочил, чтобы не попасть под удар хвоста, и с удивлением увидел, как только что нанесенная рана почти мгновенно затягивается. А от свинцовых шаров даже дыр не осталось. Хорошо хоть болты на месте. «У него повышенная регенерация! Стреляйте только в голову! Вы бы, вашество, еще ее не загораживали!» — крикнул в ответ Рубака, спускаясь с копейщиками. «Разом!» Израненный зверь впал в бешенство, набрасываясь на любого подошедшего близко противника. Благо, даже короткие хорошие копья были длиннее его лапы клыков, да и хребет уже поставил стену щитов, которая хоть и с трудом, но раз за разом выдерживала мощные удары хвоста. «Не тратьте порошок, только болты и гарпуны!» — приказал я, ловя голову твари в стык пальцев. «Задержите его на несколько секунд!» «Вместе! Товсь! Пли!» Руководил Лекс, сам посылая короткие кровяные дротики в голову цели. По приказу барона десяток гарпунов вонзились в зеленое тело рептилии. Веревки натянулись, и бешено вращающая головой тварь забилась, пытаясь высвободиться. «Болт!» Короткая кровяная стрела с гулким чпоком вылетела из моей руки и врезалась в надбровную дугу твари. Кость она не пробила, но остаточной скорости вполне хватило, чтобы, соскользнув вниз, пробить глаз почти сразу покрывшийся пленкой. «Твою мать, да мы его так не убьем никогда!» «Как бы он ни регенерировал, есть одно простое правило, и что-то мне подсказывало, что здесь исключения не будет. Огонь прижигает плоть. Только бы поломанный по глупости меч не подвел!» «Держите, тварь!» — крикнул я, расталкивая щитоносцев. Вокра попробовал было меня остановить, оберегая от очередного безумства, но в последний миг его перехватил Рубака. Взяв небольшой разбег, я приземлился ровно на спину динозавра и, взяв обеими руками обломок меча, вонзил его со всей силы в шею. Несколько секунд ничего не происходило, но затем рукоять начала греться. Не сразу поняв, что происходит, я засадил клинок еще глубже, стараясь перерезать, если не спинной мозг, то по крайней мере артерии и вены, идущие вдоль хребта. Толстые кости и ороговевшая кожа поддавались с огромным трудом. Зверь ревел и вырывался, но отличное лезвие пробивалось все глубже, оставляя обожженную плоть. Наконец рукоять раскалилась так, что ее стало сложно удерживать даже в перчатках. В следующую секунду пламя с шипением вырвалось наружу. «Я едва успел отдернуть руки». Столб огня, словно огромный факел, поднялся более чем на метр. Воздух загудел, и плоть вокруг клинка начала покрываться черной обугленной коркой. Динозавр последний раз дернулся в конвульсиях и затих. Еще несколько минут, пока не выгорела вся поступающая кровь, пламя ярко освещало полутьму пещеры. Подойдя к ободранной, но живой девушке, я не сильно стукнул ее кулаком по голове. «Ты чем думала, в одиночку на такое отправляясь?» «Не хотела, чтобы вы пострадали!» — ответила Трия, а потом, помявшись, добавила. «И чтобы ради прохода целое поселение убили! Но...» «Я таких слов даже опешил! Она что, всерьез?» «Я и не собирался их убивать, если бы они не стали мешать и атаковать!» «В том-то и дело, что они стали бы! Союзники против захватчиков! Теперь уже нет! Но и убивать зверя, хранителя деревни...» Девушка вздохнула. «Не следовало! Они знают, что вы опасны и не полезут вперед, но и союзниками не станут!» «А я ведь так хотела это племя за собой повести, даже на дуэль главного воина вызвала!» «Я, конечно, все понимаю, традиции и все такое, но он же тебя сожрать хотел!» «Откуда вы знаете? Это просто ритуал! Он бы пожрал прошлого главу и признал нового!» Трия глубоко вздохнула, успокаиваясь, но все равно не сумела сдержать дрожь повинуясь мимолетному желанию я приобнял девушку на секунду показалось что она начнет вырываться но русалка еще раз вздохнув лишь положила мне голову на грудь как же до такого дошло что она считает меня монстром и массовым убийцей да еще настолько боится что готова собой рисковать нужно все разъяснить я ведь не просто так это делаю ваше сиятельство платы готовы — отчеканил Вокра. — Начать осаду! — Там некого осаждать! — хрипло заметил Гроас. — Можете забрать алхимическую лабораторию себе. Я не могу варить исцеляющие зелья в тех же инструментах, что и отраву. — форте все мертвы! — подтвердил я после облета шершнем. — Начинайте переправу. Выступаем на столицу крысолюдов. — Слушаюсь! мрачно отрапортовал Лекс. «Все вперед! Строим плавучий мост!» Глава 30 -я. «Лучники! Залп!» Повинуясь команде, три десятка человек с ростовыми луками осыпали катящееся на нас воинство крысолюдов. «Сколько нас было? Двести пятьдесят? С гвардейцами и искателями?» А после того, как последние сбежали, увидев реальную опасность, две сотни храбрецов против тысяч противников. «Нужно остановить поток, иначе он нас просто сметет», — спокойно сказал Вокра. «Они нам никогда не простят того, что произошло в форте, да и в гнездах». «Они не должны прощать, они должны бояться», — ухмыльнулся Рубака. «Если у вас есть еще что-то из ваших адских орудий, самое время ваше сиятельство!» «Не лучше ли отступить?» — спросил Овлхант. «Это не трусость, а осторожность!» «Не успеем!» — ответил я, прикидывая варианты. «Нет, предположение, почему все крысы собираются возле дворца, были и раньше». Учитывая, что детенышей своих они совершенно не жалели, пытаясь завалить противника в первую очередь числом, вариантов с сохранением потомства не стояло. По логике, должны были прятать половозрелых самок, готовых к деторождению, ну и благородных, если они есть. Вот только отступать, судя по всему, врагам было некуда. А крыса, загнанная в угол, страшнее во сто крат но она все равно остается крысой, по которой легко пройдет стальной каток, закованных в тяжелую броню гвардейцев. «Лекс, сколько нужно, чтобы полностью насытиться, выкачив кровь?» «Секунд двадцать!» Без промедления ответил барон, в руках которого уже сверкал ятаган. «Но такой выносливости, как у нас с вами, большинству рыцарей не сыскать. Пять, максимум семь залпов они смогут сделать, не больше!» «Нам хватит!» «Девочки, оставайтесь тут, обороняйте тылы. Господин Гроас, надеюсь, недавнее разногласие не заставит вас бросить раненых?» «Нет», — сухо ответил магистр. «И все, никаких тебе брат или граф». «Ладно, с этим разберемся позже, если оно у нас после этого хаоса будет». «Капитан, прошу вас обеспечить на это время прикрытие. Рубака, ты со своими головорезами со мной». «Вырежем столько этих зверей, чтобы они нас боялись больше смерти!» «Сочту за честь!» — ухмыльнулся Йонг-Зенг. «Готовы взять плату за каждую каплю крови?» «Да!» — хором ответили четыре десятка глоток. «Вот что значит, любят свою работу, парни!» «Отлично! Тогда встречаем гостей! Растягивайте цепь!» Последняя из моих заготовок сейчас должна была сыграть, если не решающую, то немаловажную роль как в обороне, так и в атаке. Когда до первой, значительно прореженной длинными луками волны крысолюдов, оставалось не больше 50 метров, раздался сдвоенный грохот мартирок. Два увесистых стальных шара, соединенных трехметровой цепью, ударили в первые ряды беззащитной живой силы унеся за единственный проход больше полутора сотен жизней. Эффективность такого оружия в первую очередь объяснялась отсутствием брони и очень плотным строем врага. «Вперед!» Мы врубились в ряды крысиной мелочи, не испытывая никакого сопротивления. Каждый удар забирал чью-то жизнь, но главная цель была позволить продвинуться вперед гвардии и хребту. Стоило им прошагать по изуродованным разорванным телам, как мы отступили под защиту щитов. Волна крыс разбилась, остальные щиты, как вода, каменный берег. «Кровь! Девятнадцать! Восемнадцать!» Скандировал Вокра, подбирая дарившую жизнь влагу с тел поверженных. На доспехах барона и его рыцари начали накапливаться потоки красной жидкости. И я старался не отставать. Сейчас не главное набрать много, пополнить можно и позже, важно успеть для совместного залпа. «Три! Приготовиться! Копья на возвышение от пяти до двадцати! Пли!» Потоки крови, превращенные магией в тонкие дротики, пролетели через головы воинов, обрушившись на врагов. И мгновенно усеяв еще несколько сотен метров трупами. Из каждого крысолюда удавалось вытянуть на три, иногда четыре атаки. Каждое копье убивало или смертельно ранило минимум одного врага. И все бы было потрясающе, если бы не такая мелочь, как наваливающаяся на магов усталость. После трех залпов половина рыцарей крови обессиленно села на землю. После четвертого нас осталось шестеро, после пятого только мы с Лексом. Барон тяжело дышал, но еще держался. Залитые кровью и заваленные телами несколько сотен метров отделяли нас от недоуменно топчущихся крысолюдов. Первая атака захлебнулась, унеся несколько сотен их жизней. У лучников, все это время успешно собиравших жатву, начали подходить к концу стрелы. И только гарпунщики чувствовали себя уверенно, раз за разом посылая свои смертельные снаряды. «Барон, бери своих на отдых, готовьтесь к следующей атаке!» «Нам нужно несколько часов», — мрачно заметил, восстанавливая сердцебиение Вокра. «Здесь кавалерия не помешала бы, пара десятков всадников, и всю эту мелочь можно вперед ногами выносить, а так сражаемся будто тысячу лет назад. Ты еще предложи танк протащить через узкие туннели или паровой доспех, хотя от последнего я бы не отказался». Граф! «Смотрите, ящеры!» — крикнул, привлекая внимание Йонг-Зенг. До меня не сразу дошло, куда именно он тычет пальцами. Вновь возобновившаяся атака из мелочи вот-вот должна смениться одетыми в доспехи воинами, возглавляемыми чемпионами. Над ними возвышаются шестилапые титаны, вооруженные каменными мечами. И вот уже за их исполинскими спинами, почти под самыми стенами последнего укрепления, стояло несколько десятков ящеров. Даже на таком расстоянии было заметно отношение их к вроде союзным войскам крысолюдов. Последних чуть ли не хлыстами гнали вперед. Подле каждой разумной рептилии было по небольшому отряду самой различной живности. Сразу видно, недаром их приручателями зовут. А еще на войнах ящеров были куда более искусные доспехи из черного металла. «Не трусить! До них еще далеко! Китобой, не спим! Капитан, сколько продержитесь?» «Столько!» — с придыханием ответил Овлхант, разрубающий очередного противника. «Сколько нужно? Щиты!» Едва он успел скомандовать, как на нас обрушился поток камней и стрел. «Отлично, вот мы и дожили до столкновения с нормальной армией крысолюдов». Но только прощай камень против стали и добротного щита ни черта не могут. Паре бойцов попало по излишне выставленным головам, и они чуть не сломали строй, но быстро оправились. Гарпунщики, не останавливаясь ни на секунду, прореживали очередную волну врагов. Хотя в этот раз на нас шли уже хорошо вооруженные войны». Дело шло гораздо тяжелее, и мало по-малу стало понятно, что дальше мы продвинуться не в состоянии. А ведь это еще до нас титаны не добрались, только чемпионы были на подходе. Пока хватало выносливости, спасибо контракту с Ханой, мне удавалось поддерживать потоки кровяных дротиков, постепенно наращивая их эффективность. Пристреляться в палатке я не мог, и первые несколько выстрелов пришлись, куда бог послал. Хорошо, хоть и целиться особенно не нужно было по такой-то толпе. Сейчас, спустя десяток залпов, мои заклинания прилетали почти ровно в то место, куда я и целился. Позже надо будет обязательно доработать схему снаряда и добавить ему оперение. Я не старался убить многих, этим занимались мечники на передовой. Стоя во втором ряду, я выделял самых опасных и крупных чемпионов. Не с первого выстрела, но убивал их, не подпуская к стене щитов. Вот только долго такое продолжаться не могло. Мои бойцы все больше уставали. И гвардейцы, и наемники, и полусотня хребта. Периодически из строя выпадал воин, сраженный метко запущенным дротиком или камнем. И хорошо, если его поднимали, унося в медчасть. Иногда, и такое случалось все чаще, упавшего тут же подхватывали враги и утаскивали в пучину крысиных тел. Соратники едва успевали сомкнуть ряды, чтобы не дать противнику прорваться вглубь. «Отступаем!» — крикнул я после того, как очевидно стало «Еще немного, и мы просто не выдержим». «Лекс! Хребет! Рубака! Ко мне!» «Здесь!» Ухмыляясь, заявился первым Виконт. «Вот кого кровавым надо называть, а не Вокру!» Совершенно не обладая магией, этот чубатый умудрился извозиться с ног до кончиков волос. «Идем умирать?» «Нет, убивать!» Ухмыльнулся я, вешая жертвенный на пояс. Ко мне спешили все названные, а кроме того еще и Гроз, вновь облачившийся в полный доспех. И Овлхант, который вроде как подчиняться не собирался. Да еще и Эва Слизкая, окруженная переданным под управлением Роем. Но черт с ними, хуже не будет. «Лекс, отдохнул?» «Да, ваше сиятельство», — кивнул барон. За ним толстым плащом тянулась собранная кровь. «Что прикажете?» «Новое заклятие!» «Должно получиться! Земля буквально пропитана! От остальных требуется прикрыть нас, пока остальные отступают! Капитан, примите командование! Займите форт!» «Есть!» — кивнул Оволхант. Под шлемом выражение лица было не разглядеть, но голос был крайне уставший и мрачный. «Он только что потерял несколько человек, может, даже десяток, а я приказываю ему уйти, оставляя их тела». «Что поделать? Задача такая!» «Как думаешь, сколько тут крови?» Спросил я у Лекса, опуская обе ладони в теплую еще жидкость, которая просто не могла в таком количестве впитаться в тонкий слой земли и грязи. «Много!» — односложно ответил барон. Поверхность перед ним уже пузырилась, приходя в общее поле синхронизации. «У нас был только один шанс». Использовать разом все то, что накопилось благодаря нашим предыдущим усилиям. Мгновенная кристаллизация тон крови с формированием шипов, вырастающих прямо из-под ног. Я не был до конца уверен в формуле, а уж Вокра ее и вовсе получил исключительно набором бессвязных символов, для чего пришлось немало постараться. Сложность же заключалась в том, что вначале нужно почувствовать все, что собираешься применить. Весь объем разом. Несмотря на многократно превышающий опыт, по силам крови Лекс был мне равен. Должно получиться.